Глава 50. Когда пробила десять часов, она вышла в холодную темную ночь. Ей предстояло пройти пятнадцать миль под стальными звездами. В пустынной местности ночь не страшна путнику, скорее она защищает его от опасности. И зная это, Тес выбрала кратчайший путь. Шла она проселочными дорогами, по которым не решилась бы идти днем. Грабителей в этих краях не было, а мысль о больной матери прогнала призрачные страхи. Так шла она милю за милей, то поднимаясь на холмы, то спускаясь в долины, пока не добрела к полуночи до Балдару. И с вершины посмотрела вдаль, где в хаосе ночных теней лежала долина, в которой она родилась. Около пяти миль прошла она по горному плато Ей оставалось пройти еще 10-11 миль по равнине. При бледном свете звезд едва можно было и различить извилистую дорогу, а когда Тесс спустилась по ней в долину, разница между плоскогорьем и низиной была столь ощутима, что воспринималась даже по запаху, а при ходьбе по мягкости почвы. Это была тучная Блэкморская долина та часть ее, где на дорогах не увидишь ни одной заставы. В таких уголках земли крепко держится суеверий. Когда-то здесь был лес, и сейчас в темную ночную пору он как будто снова возник из небытия. Перспектива исчезла, и каждое дерево, каждый куст принимали чудовищный размер. Олени, за которыми некогда охотились здесь, Ведьмы, которых пытали и окунали в воду, осыпанные зелеными отблесками феи, хохотавшие вслед путнику, вера в них еще жила и возвращала к жизни всю эту нечисть. В Натлбери она прошла мимо деревенской корчевни и вывеску заскрипела, отвечая на звук её шагов, но никто, кроме неё, не слышал этого скрипа. Мысленно она представляла себе людей, лежащих в темноте под этими соломенными крышами, укутанных одеялами из красных квадратных лоскутов. Сухожилия их ослаблены, мускулы дряблы, а сон восстанавливает их силы, чтобы завтра, как только появится над Хемблдон-Хиллом розовый туманный отцвет, они могли снова приняться за работу. В три часа утра Тесс миновав последний поворот, Вышла из лабиринта проселочных дорог и вступила в Марлот, пройдя по тому лугу, где впервые увидела Энджела Клера на клубном празднике, когда он танцевал не с нею. Воспоминание об этом и по сей день причиняло ей боль. Там, где был дом ее матери, мерцал свет. Освещено было окно спальни, и оно словно подмигивало ей, когда ветер раскачивал перед ним ветку дерева. Как только она разглядела очертания дома, на ее деньги, покрытого новой соломенной крышей, в ее воображении сразу возникли старые, хорошо знакомые картины. Дом был словно частью ее жизни. Покосившиеся слуховые окна, конек крыши, неровные ряды кирпичей, венчавших дымовую трубу. Все это было ей близко. Сейчас, казалось ей, дом пребывает в оцепенении. Ее мать больна. Тесс потихоньку открыла дверь, чтобы не потревожить спящих. В нижней комнате никого не было, но на площадку лестницы вышла соседка, ухаживавшая за ее матерью. и шепотом сообщила, что миссис Дарби не лучше, хотя сейчас она спит. Тесс приготовила себе завтрак и, распрощавшись с соседкой, заняла ее место в комнате матери. Утром, когда она увидела детей, они показались ей странно вытянувшимися. Хотя дома она не была только около года, за это время они удивительно выросли. Она целиком отдалась заботам о них и на время забыла о своих печалях. Отец по-прежнему прихвыривал и сидел по обыкновению в своем кресле. Но на другой день после ее прихода вдруг развеселился. Он придумал, как раздобыть денег. И Тесс спросила, в чем заключается его план. "Я хочу написать письмо всем антикварам, проживающим в этой части Англии", объявил он. "Попрошу их собрать по подписке деньги на моё содержание. Уверен, что это дело покажется им и романтическим, и занятным, одним словом, подходящим". Они много денег тратят на содержание в порядке всяких старых развалин, на поиски скелетов и тому подобных штук. А живые останки должны показаться им еще интереснее, как только они обо мне прослышат. Вот если бы кто-нибудь пошел, да и рассказал им, что за человек здесь проживает, хотя они и знать не знают о нем. Будь священник Тринхем жив, тот, что меня открыл, Уж он бы наверняка это сделал. Выслушав этот грандиозный проект, Тесс не стала возражать. Сначала она хотела покончить с неотложными делами, так как положение семьи, по-видимому, не улучшилось, несмотря на посланные ею деньги. Когда удалось уладить домашние неурядицы, ей пришлось подумать и о работе вне дома. Подоспело время сеять и сажать. У многих крестьян сады и огороды были уже возделаны, но Дарби и Дарбифилды отстали от соседей. К большому своему огорчению Тесс открыла причину такого опоздания. Картофель, оставленный на семена, был весь съеден. Возмутительная небрежность и непредусмотрительность. Ей удалось раздобыть картофель, а через несколько дней отец ее настолько оправился, что подчиняясь ее уговорам, мог заняться садом, тогда как она сама начала возделывать участок земли, который арендовали они ярдах в двухстах от деревни. Ей нравилась эта работа после дней, проведенных в комнате больной, где теперь не было необходимости дежурить, так как мать выздоравливала. Физический труд рассеивал мысли. Их участок находился на высоком, сухом, огороженном месте по соседству с другими сорока или 50 участками. И когда кончался рабочий день батраков, здесь закипала работа. Обычно вскапывать землю начинали в шесть часов вечера, и работа затягивалась до ночи, а иногда продолжалась и при лунном свете. На многих участках горели кучи сухой сорной травы и отбросов. Из-за сухой погоды костры пылали особенно ярко. Как-то в ясный день Тесс и Лайза Лу работали в поле вместе с другими крестьянами, пока последние лучи заходящего солнца не упали на белые столбики, отделявшие один участок от другого. Как только спустились сумерки, на участках стали загораться костры из пырей и капустных кочерыжек. Они то вспыхивали, то скрывались за густыми клубами дыма, который подхватывал подхватывало уносил ветер. Когда разгорался костер, гряда дыма, стелющаяся по земле, тускло светилась, заслоняя рабочих друг от друга. И становилось понятным выражение "облачный столб", что днем стоял стеной, а ночью светился. Вечером кое-кто прервал работу, но большинство осталось, чтобы покончить с посадкой. И среди оставшихся была Тесс, которая отослала сестру домой. Она вскапывала один из тех участков, где сжигали пырей. Четыре блестящих зубца ее мотыги позвякивали, ударяясь о камни и твердые комья земли. Иногда ее с ног до головы окутывал дым от костра, а когда дым рассеивался, видна была ее фигура, залитая медным светом. Она была несколько необычно одета сегодня и имела странный вид. Платье, побелевшее от частой стирки, И короткая черная жакетка навевали мысль и о свадьбе, и о похоронах. Другие женщины, работавшие поодаль, были в белых передниках, и когда на них не падал отблеск костра, во мраке были видны только эти передники, да бледные лица. На западе в светлом опаловом небе вырисовывались оголенные, напоминающие проволоку ветви колючего кустарника живой изгороди. Вверху сиял Юпитер, словно желтый нарцисс, такой яркий, что казалось, отбрасывал тень. Загорались другие неведомые звезды. Вдалеке лаяла собака, по сухой дороге стучали колеса. Зубцы мотыги по прежнему со звоном ударялись о камни, так как было еще не поздно. И несмотря на прохладу, в воздухе уже веяло весной. И её дыхание подбадривало работающих. Им всем, как и Тесс, нравилось быть здесь на поле, в этот час, когда трещали костры и разыгрывалось фантастическое мистерия света и тени. В морозную зиму ночь приходит как враг, в теплый летний вечер, как возлюбленная. А в этот мартовский день она несла с собой успокоение. Никто не обращал внимания на своих соседей. Все смотрели вниз на вскопанную землю, освещенную кострами. Поэтому Тесс, которая разбивала земляные комья и напевала свои наивные песенки, почти не надеясь теперь, что Клэр когда-нибудь их услышит. Долго не обращала внимания на человека, который работал неподалеку от нее. Человека в длинной холщёвой блузе вскуповывшего, как она потом заметила, ее участок. Тесс решила, что его прислал сюда на подмогу отец. Только когда он подошел ближе к ней, она разглядела его. Иногда дым разделял их, потом ветер относил дым в сторону, и они могли видеть друг друга, оставаясь невидимыми для остальных. Тесс не заговаривал со своим помощником, а он с ней Она по-прежнему не обращала на него внимания, подумав только, что днем она его здесь не видела и что он ей не знаком. Но ничего удивительного в этом не было, так как за последние годы она уезжала из деревни часто и надолго. Вскапывая участок, он подошел к ней настолько близко, что огонь костра так же ярко заблестел на его мотыге, как и на её собственной подойдя к костру, чтобы бросить в огонь охапку сорной травы, она увидела, что он, стоя по другую сторону, делает то же самое. Пламя вспыхнуло, и она узнала лицо Дербервиля. Неожиданное его появление и нелепый костюм, холщовая блуза со складками, какую носили только самые ветхозаветные крестьяне, производили впечатление страшного гротеска и те стало жутко дервирвиль тихо рассмеялся если бы вздумалось мне пошутить я бы сказал как это похоже на райский сад заметил он посматривая на нее из-под лобья что вы говорите робко спросила она шутник сказал бы что это точь-в-точь -точь, как в раю вы ева а я искуситель явившиеся вам в образе нечистой твари. В бытность мою богословом я неплохо изучил эту сцену из Мильтона. Вот, например: Царица, путь свободен и не долог, зарощи мирт. Если ты меня возьмешь в прудники, я отведу тебя туда, Веди, — сказала Ева. И так далее. Милая мои Тес, эти слова я говорю за вас, ведь вы, наверное, это подумали: потому что вы очень плохого обо мне мнения, хотя и совершенно несправедливо. Я никогда не называла вас сатаной и никогда этого не думала. Вообще мне не приходят в голову такие мысли о вас. Я к вам отношусь безразлично, за исключением тех случаев, когда вы меня оскорбляете. Неужели вы из-за меня пришли сюда копать землю исключительно, чтобы вас увидеть и только По дороге сюда я увидел вывешенную для продажи блузу. И тогда я подумал, что в ней на меня не будут обращать внимания. Я пришел протестовать против того, чтобы вы так работали. Но мне это нравится. Я работаю для отца. А работа на той ферме кончена? Да. Что же вы намереваетесь делать? Отправитесь к дорогому мужу? Это напоминание показалось ей невыносимо унизительным. И она с горечью сказала: "Не знаю. Нет у меня мужа". Совершенно верно, в том смысле, в каком вы говорите. Но у вас есть друг, и я вопреки вашему желанию решил позаботиться о вашем благополучии. Вот вернетесь домой и увидите, что я прислал вам. О, Алик, я не хочу, чтобы вы мне что-нибудь дарили. Я ничего не могу принять от вас. Я не хочу, это нехорошо. — Это хорошо, сказал он весело. Я не могу допустить, чтобы женщина, которую я нежно люблю, так бедствовала, а я не попытался бы ей помочь. Но я ни в чем не нуждаюсь. Меня мучит только совсем другое, а не то, как я живу. Она отвернулась и с отчаянием начала копать землю. А слезы ее падали на ручку мотыги и на комье земли. Вас беспокоит участь детей, ваших братьев и сестер», — сказал он. Я о них подумал. У Тесс сжал сердце. Он затронул больное место, угадал причину ее тревоги. Она еще более страстно привязалась к детям с тех пор, как вернулась домой. Должен же хоть кто-то о них позаботиться, если ваша мать не поправится. А отец ваш вряд ли способен работать. Он может о них позаботиться с моей помощью, должен. И с моей. Нет, сэр». Как это чертовски нелепо вспылил Дерберви. Ведь он думает, что мы родственники и будет этим вполне удовлетворен. Нет, не думает. Я его разубедил. Какая глупость. Дербервиль в сердцах отошел от нее к городы снял блузу, так резко изменявшую его внешность, свернул ее и бросив в огонь, ушел. После его ухода Тесс не могла работать. На душе у нее было тревожно. Испугавшись, что он отправился к ее отцу, Тесс взяла мотыгу и пошла домой. Ярдах в двадцати от дома она встретила одну из своих сестер. — "О, Тесси, что случилось?" Лайза Лу плачет, и у нас в доме собрался народ. Матери гораздо лучше, но говорят, отец умер. Девочка чувствовала всю значительность этой новости, но трагического ее значения не понимала. Она глядела на тес, сияя важностью, но потом, заметив, какое впечатление произвели на сестру ее слова, спросила: "Да неужто мы Тесс, никогда больше не будем разговаривать с отцом?" Подошла Лайза Лу. Но ведь ему просто не здоровилось, В отчаянии вскричал Тесс. Он упал. а Доктор, который пришел к матери, говорит, что все равно не жилец он был на этом свете, потому что у него сердце заросло жиром. Да. Муж и жена Дарбифилды поменялись местами. Умирающая была вне опасности, а слегка прихворнувший умер. Событие это имело значение более серьезное, чем можно было подумать. Жизнь отца была нужна семье независимо от личных его трудов, даже если таковых и вовсе не было. Он был последним из тех троих, с чьей смертью кончался срок аренды дома и участка, на который давно уже точил зубы сосед-фермер, так как для постоянных его батраков не хватало жилья. Кроме того, в деревнях ненавидели пожизненных арендаторов чуть ли не так же, как и мелких земельных собственников, за независимую их манеру держать себя. И когда срок аренды истекал, ее никогда не возобновляли. Таким образом, дербифилдов, бывших некогда Дербервиллями, постигла та же участь, на какую без сомнения, в бытность свою владельцами гровства. Обрекали они и довольно жестоко, таких же безземельных, какими сами стали теперь. Так чередуются прилив и отлив, ритмические колебания во всем, что совершается под небом.